Глава двадцать третья. Уперев руки в бока и закинув голову, в и с п а с и а н сквозь обугленную дыру в крыше шатра смотрел в звездное небо. Потом он глянул на стоявших чуть в отдалении от него часовых, те опустили глаза. И как по-вашему, вор ухитрился пробраться в шатер, если вы добросовестно несли караул? Командир, мы несли караул как положено, ответил центурион. Четыре человека стояли у входа, еще четверо патрулировали периметр. Потом я произвел осмотр вспоротой боковины, подозревая, что злоумышленник проник внутрь через эту дыру и таким же манером ушел. Подозреваешь? Вот как, с я з в и л Виспасиан. Превосходно, центурион, лучше некуда. Но мне бы хотелось узнать еще кое-что. Чем же вы занимались, пока этот человек? Проделывал для себя проход в шатер вашего легата. Прошу прощения, командир, но нас в это время вызвал трибун. Какой трибун? Дежурный трибун, командир Гай Плиний. Явился, собрал нас и устроил разнос. Он распекал нас. За что же? Прошу прощения, командир, за глупые разговоры. Вот как? И в чем же их глупость? Ну, в общем, командир, центурион смутился. Некоторые из наших парней опасаются, что на островах, куда нас посылают, обитают чудовища. Что за бред? Поднял брови в и с п а с и а н стараясь не обнаружить своего беспокойства. Откуда они это взяли? Центурион пожал плечами. Слухи, командир, люди болтают всякое. в и с п а с и а н вздохнул. Не так. Плиний песочил вас всех за то, что вы чешете языками, как старые бабы, а в это время злоумышленник обшаривал мой шатер. Так точно, командир. Что ж, и тебя, и часовых ждет наказание, и скорее всего перевод в линейный отряд. Все, убирайтесь. Караульные, понурившись, удалились. Виспосиан знал, что перспектива оказаться в строевой части страшила их больше всего. Штабную центурию в легионе считали элитной. Там и с кормежкой было получше, и служба не очень обременяла. И этих счастливчиков практически не совали в рискованные дела. Правда, сейчас один из счастливчиков лежал в санитарной палатке с тяжелым ранением головы. Он был еще жив, но в сознание не приходил, и хирург сомневался, что ему удастся дожить до утра. Что было скверно. поскольку этот малый, возможно, видел нападавшего и смог бы его опознать. В данный момент важнее всего для Веспасиана было именно это. Разбуженные, как и все прочие, треском, грохотом и криками, доносившимися из штабного отсека шатра, он влетел туда полуодетым и первым делом кинулся к сундуку. Замок был вскрыт, но все содержимое находилось на месте. И еще лишь маленький свиток с личной печатью Клавдия, а это значило, что похититель знал, что искать. Сам по себе документ был в и с п а с и а н у не нужен, он помнил его наизусть, но теперь доступ к секретным сведениям получил и некто, для кого они не предназначались. И что будет, когда до Клавдия дойдет весть, что легат второго имперского легиона? Позволил кому-то похитить собственноручное императорское письмо в е с п а с я н страшился и думать. Строгость, проявленная им по отношению к караулу, объяснялась отчасти его желанием принять кару за происшедшее не в одиночку, а хотя бы в компании этих совершенно зажравшихся ротозеев и распутех. Но во всяком случае вор все еще находился неподалеку. И был он по всей вероятности тем самым изменником, о котором говорилось в письме. А раз так, оставалась надежда изобличить негодяя и вернуть документ прежде, чем легион доберется до побережья, где слияние с другими имперскими подразделениями н е п р е л о ж н о потребует доложить по инстанциям о пропаже. Имелась и некоторая наводка: от стола к прорези в ткани шатра тянулись капельки крови. Далее на к о м к о в а т о й земле след терялся. Малость, но тем не менее очевидно свидетельствующее, что злоумышленник получил рану, легкую, не мешавшую ему скрыться, но позволявшую его по этой мете искать. А задачи в а л о в факте ранения лишь одно: часовой, оглушенный ударом по голове, был, скорее всего, застегнут врасплох и потому просто не мог перейти в к о н т р атаку. В таком случае напрашивалось заключение, что злоумышленника ранил кто-то другой. Что слави неей? Страх за нее не давал Катону покоя. Где она задержалась? Почему не вернулась, как обещала? Если ее устрашила стремительность развития их отношений и она решила не возвращаться, то пусть, лишь бы с ней ничего не с т р я с л о с ь А вдруг она уже шла назад? И н а т к н у л а с ь во тьме на злодея, и тот, пока он преспокойно полеживал на кушетке, в садил в нее меч. От этой мысли ему сделалось совсем худо. Нет, нельзя, нельзя тут лежать, сложа руки. Надо встать, надо вернуться к штабу, чтобы не мучиться неизвестностью, чтобы понять, живали она. Он уже дернулся, но у него хватило благоразумия подавить в себе этот порыв. Стражник, которого оглушили. Определенно видел его и несомненно опознает при встрече. Оставалось лишь ждать и надеяться по утру разузнать что-то у Флавии. Не в прямую, конечно, а через письмо. Правда, не очень понятно, какой степени на нее можно положиться. Она ведь супруга легата. Ей больше дорог свой муж, чем какой-то вольноотпущенный раб. А если веспасиан узнает, что Катон был в палатке, то именно его он и заподозрит в краже чего-либо важного из сундука, ведь злодей безусловно прихватил с собой что-то. Как Никинь по всему получалось, что он Катон основательно влип, и что если дело откроется, никто и ничто ему не поможет. Кроме разве что все той же Флавии, она ведь всегда хорошо к нему относилась. Она поверит тому, что он ей скажет, и, возможно, найдет способ развеять с о б и р а в ш у ю с я над ним грозу. Нужно будет обязательно поговорить с ней, и если выпадет случай, то прямо с утра. Несколько успокоенный этим решением, Катон смежил веки и через мгновение уже крепко спал. Но освежающий сон длился казалось лишь миг. Юноша вдруг ощутил, что его грубо встряхнули. А Центурион зовет тебя парень. Катон поднялся на локтях, отчумело взглянул на Пиракса, потом огляделся. Полог палатки был поднят, в проем било солнце. Он в с т р е п е н у л с я и сел. Побудка была, был и завтрак, ответил пожав плечами Пиракс. Мы собираемся снимать палатки. А почему меня не разбудили? т ы Уже взрослый и должен сам присматривать за собой. А где центурион? У себя. Я бы на твоем месте не мешкал. Он что-то не в духе, причем сильно. Пиракс осекся и вытаращил глаза. Что у тебя с рукой? Катон опустил взгляд. Большой и указательный пальцы правой руки его были в засохшей крови. Ах, это мне эм, удалось угоститься куском свежего мяса. Погонщики жарили убойну на костре. И дали мне кое-что насадить на вертел. С чего бы они так расщедрились? Проворчал Пиракс. Но ты, между прочим, мог бы и помыться. Да, конечно. Пробормотал Катон виновата. Я, я сейчас. Он выбрался из палатки и бросился в кожаной умывальной лохане. Кровь за ночь намертво пристала к коже. Ее пришлось отскребать ногтями. Кроме того, много крови оказалось и на клинке. чтобы очистить его потребовалось еще больше времени и когда Катон прибыл наконец в штабную палатку Макрон уже весь кипел от праведной ярости Пизон стоявший за ним сделал юноши большие глаза где тебя носит я послал за тобой сто лет назад прошу прощения командир но ну командир объясни где ты болтался я был в нужнике командир съел на ночь Что-то не то, вот меня и скрутило, скрутило. Проворчал остывая макрон. В другой раз поглядывай, что т я н е ш ь в рот, а то тебя не так еще скрутит. Засранцев спрос маленький. Ананас между прочим свалилась у и мища дел. Легат на разводе дал нашей центурии особое поручение. Нам предстоит быстрым маршем двинуться к Дурокортуруму, встретить там большую штабную шишку. и сопроводить в г е с с а р и а к у м в о е начальнику Плафтию. Это значит, что нам следует обогнать легион, а потому придется поторопиться. Я уже приказал готовить повозки, а тебе, поскольку ты как никак из дворца, хочу поручить подобрать вино и угощение, достойные той персоны, что нас уже, кажется, заждалась. Интендант в курсе, он покажет тебе, что имеется, и выдаст, что скажешь. Пизон. А ты тоже тут не торчи. Ступай, потормоши наших олухов. Палатки должны быть скатаны до следующего сигнала трубы. Вопросы есть? Нет? Тогда выметайтесь. Покинув палатку, Катон в о п р о с и т е л ь н о посмотрел на Пизона. Дреное утро, произнес шепотом тот. У штабных шатров ночью произошла заварушка. Заварушка? Вроде того. Какой-то вор попытался ограбить легата, потом приласкал мечом караульного, а сам был таков. в е с спасиан рвет им е ч е т о р е т на трибунов, н у а те, понятное дело, отыгрываются на нижних чинах. Ох ты! А что украли, известно? Ничего ценного, по всей видимости. Но б е д о л а г а который наткнулся на вора, недолго протянет. Плохо дело. Катон постарался произнести это сочувственным тоном, хотя в первый миг у него отлегло от души. Однако он тут же представил себя на месте несчастного и п о н у р и л с я ощутив двойной груз раскаяния и стыда. И зон покровительственно похлопал его по плечу: «Не кручиньте, сынок, такое бывает. Будь доволен, что это с т р я с л о с ь не с тобой». Уткнув подбородок в ладони, Трибун смотрел на сидевшего напротив легионера. Колотая рана в верхней части бедра того была довольно глубокой. к Рови из нее вылилось много, и Пульхер порядочно наследил, пока ее не зажал. Теперь он, сопя, перевязывал ляжку. К счастью, удар пришелся достаточно высоко, повязка не будет видна, и никто ничего не заподозрит. Да и опасности этот царапина вроде бы не представляет, хотя об этом т р и б у н подумал с усмешкой. На марше она безусловно даст знать о себе. Этот раззяво покрутится и по делом. В другой раз будет умнее. Правда, другого раза в сложившейся обстановке может не быть вообще. Веспасиан приказал удвоить охрану, и теперь в штабную палатку не сумеет проскочить даже мышь. А этот малый вовсе не мышь, хотя повторить попытку ему, пожалуй, придется. Я полагаю, т е бен е терпит, с я в е р н у т ь с я в Рим, спросил он, наливая легионеру вина. Что правда, то правда, фыркнул Пульхер. С меня достаточно подковерной возни. Я хочу вернуться к нормальной воинской службе. Мне кажется, служба в приторианской гвардии – это та же солдатчина. мягко заметил трибун, это та солдатчина, которая мне по вкусу, а здесьшняя нет. Но ты согласился на нее добровольно, верно? Но за те денежки, о к а к и х мы договаривались, охотников нашлось бы не мало. Для такого дела не всякий подходит. С нотками уважения в голосе сказал трибун. Далеко не любой обладает талантом проникать куда угодно, развязывать языки кому надо, а тех, кто не нужен. без лишней возни устранять. Кстати, ты точно не узнал парня, с которым схватился в палатке, которому удалось подколоть тебя как свинью? Нет, ответ дышал гневом. Но я непременно выясню, кто это, и он у меня помучается, прежде чем сдохнуть. Я даже платы за то не возьму. Прекрасно, но не т я н и с этим делом, потому что. Он может узнать тебя раньше, и тебе волей, неволей придется впутать в это дело меня. е р у н д а я не очень болтлив. Не з а р е к а й с я сказал трибун. Тут имеются специалисты. Мигнуть не успеешь, как они вытянут из тебя все. До этого не дойдет. Пульхер презрительно фыркнул и потянулся к вину. Трибун помолчал. Боюсь, мне придется тебя огорчить. С чего бы? Ты не выполнил свою работу. Как это? п у л ь х р ткнул пальцем в свиток. Вот то, что ты нахрен хотел и что к хренам получил. О нет! возразил трибун. Неужели ты думаешь, что я вызвал из Рима такого парня, как ты, только за тем, чтобы заполучить вот это? Он расправил свиток, предлагая п у л ь х р у взглянуть на него. Впрочем, тот мог бы и не глядеть. Пергамент был чист. По-видимому, невозмутимо сказал трибун. Веспасиан оказался хитрее, чем мы полагали, и сундук у него что-то вроде приманки, а секретные документы хранятся где-то еще. А может быть, в игру вмешался кто-то другой, тот, кто завладел императорским свитком, подменив его этой пустышкой.